Лекция 50. -я. Господа и крепостные, крепостное право и Земский собор, Общественный состав Земского собора в XVII веке, Численный состав его, Выборы, Ход дел на соборах, Политический характер соборов, Условия их непрочности, Мысль о Земском соборе в торговых классах распадение соборного представительства, что сделал Земский собор XVII века, обзор сказанного. Одним из следствий обособления сословий была новая политическая жертва, новая потеря для русского государственного порядка, прекращение созывов Земского собора. Господа и крепостные Самым едким элементом сословного взаимоотчуждения было крепостное право, составившееся из холопьей и крестьянской неволи. Нравственное действие этого права было шире юридического. Оно глубоко понизило уровень нашей гражданственности и без того очень невысокий. Все классы общества в большей или меньшей степени прямо или косвенно участвовали в крепостном грехе по тем или другим крепостям. Привилегированные белые чины, светские и духовные, по судным записям на крестьян, послужилым кабалам и другим актам на холопов, рядовые люди и даже боярские холопы по жилым записям на урочное лето. Но особенно зловредно сказывалось это право на общественном положении и политическом воспитании землевладельческих классов. Допущенное законом и поддерживаемой полицейской силой, крепостное право делало самих душевладельцев холопами на личной власти, расположенной к такой поддержке и врагами всякой власти иного направления. Вместе с тем наиболее энергичным, Жизненным интересом землевладельческой среды становилась мелочная, сутяжная борьба господ с крепостными и друг с другом из-за крепостных. Постепенно перерождаясь в глубокую социальную разладицу, эта борьба надолго задержала правильный рост народных сил. И по ее вине землевладельческое дворянство, как руководящий класс, дало извращенное, уродливое направление всей русской культуре. Такое действие крепостного права уже в XVII веке обнаруживалось яркими чертами. Холопий приказ заваливался господскими явками о людских и крестьянских побегах и сносах, об их подговорах и похвальбах, подметом, поклепом, поджогом, смертным убийством и всякими недобрыми делами. Явка была необходима, чтобы не отвечать за беглеца, если он в бегах начнет красть и разбивать. Бегали все, и рядовые крепостные, и приказчики над людьми и животами, служившие лет по двадцать пять, и сидевшие у господ своих вверху у письма, их домашние секретари, и... Беглые уносили и свои животы, платье, скот, и прямое господское добро, иногда на большие суммы, тысячи на две на три, на наши деньги. Особенно старательно выкрадывали господские коробейки с людскими крепостями, чтобы скрыть исковые улики, переменив себе в бегах имена. Но и и господа. С погоней за беглецами они посылали дворовых охотничьих собак, которые при виде своих настигнутых знакомцев, ласками своими выдавали их личность, зная, где их. Побеги совершались в одиночку и скопом, семей в пять-шесть. У падьячьего побежал и создали крепостной, с семьей, захватив господское имущество, причем покушался поджечь и госпожу свою с детьми в хоромах. Подьячий, находившийся тогда по делам службы в Москве, побежал оттуда погони за беглецами, а тотчас по его отъезде побежал с Москвы, оставшийся там другой его крепостной, поймав до его животы. Все это совершилось в Суздале и Москве в восемь дней. Общественные положения и отношения, сами по себе не имевшие ничего общего с крепостным правом, втягивались в него и искажались. В 1628 году от дьяка бежал кабальный его человек Васька с женой и через восемь лет воротился к нему попом, Василием, поставленным в этот сан рукою митрополита Казанского и Свияжского. После уложения постановило таких священнослужителей из холопов по искам их господ отсылать к церковным властям, на предмет поступления с ними по правилам святой апостол и святой отец, глава 20, статья 67. Попа Василий Адияк принял неизвестно с каким назначением, и в том же году тот его человек, поп Василий, с женою сбежал от него и снес с собою его денег 28 рублей. Условиям крепостного права было порабощено даже дело народного образования в самых элементарных его видах. Мальчика для обучения мастерству грамоты отдавали мастеру в крепостные по жилой записи на урочные годы с правом смирять ученика за ослушание всяким смирением. В 1624 году московская богоделинка отдала священнику московского женского монастыря своего сына для обучения грамоте и вместе с бабушкой ученика. Старицей того же монастыря ручалась с неустойкой за его благоповедение и за то, что ученик, живя у своего учителя, будет у него всякое дворовое дело делать. Отец Харитон обучил ученика грамоте и письму в четыре года, а крепостная запись на него взята была на двадцать лет. Мать и бабушка, увидишь что отец Харитон того мало сделал человеком, грамоте выучил, а еще шестнадцать лет будет томить его в крепостной неволе, решили столкнувшись с подходящими людьми, того малого у попа скрасть и потом на нем же попе его искать. Исход дела неизвестен. Быт беглых, как он рисуется в актах, заставляет забывать, что имеем дело с христианским обществом, оборудованным всякими властями, церковными и полицейскими. Дворовый человек убегал, бросая жену и детей, бродил по барским усадьбам, сказываясь вольным и холостым под чужим именем. В одной усадьбе его женили на дворовой и брали на него в холопьем приказе служилую кабалу. Новая жена становилась ему не в любовь, он бросал ее, и, попомятовав свой грех, шел к прежнему барину, старой, своей жены и дочери, выкрадывать. Но здесь и попадался». Такую повесть читаем в одном акте 1627 года. Подобные похождения крепостных были столь обычны, что их отметило и уложение. Глава 20, статья 84. Крепостное право и земский собор. Закрепощение крестьян нанесло земскому представительству двойной вред, политический и нравственный.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 Дмитровской, Покровской, Сретенской, от Полусотен, Кожевницкой, Мясницкой, от Слобод, Огородной, Садовой, Ордынской, Кузнецкой. Название этих обществ доселе, сохраняющееся за московскими улицами, указывает как на территориальное, так и на промысловое, цеховое их значение. Провинциальные городовые посады представляли цельные избирательные округа.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 Это был случай исключительной важности, требовавшей всенародного единодушия и непосредственного народного голоса.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 Ход дел на соборах В таком отношении к власти со стороны народного представительства не могло быть ничего требовательного, обязующего власть, ничего юридического. Соборные вопросы могли решаться обеими сторонами только путем обоюдного обмена психологических настроений. Это сказывалось и в порядке обсуждения соборных вопросов. Избирательный собор 1613 года, как исключительный, имевший учредительное значение, конечно, не может быть вводим в общую норму. Собор созывался всякий раз особым царским указом. Только однажды освященный собор взял на себя официальный почин в деле. Когда воротившийся из плена отец царя Михаила в 1619 году был посвящен в патриархии, Он с духовными властями приходил к царю и советовался с ним о разных нестроениях в московском государстве. Царь с отцом своим и со всем освященным собором, с боярами и со всеми людьми московского государства, ученя собор, говорили, как бы то все исправить и землю устроить». Этот случай объясняется тем, что патриарх был не только председателем освященного собора, но и государем-соправителем. Обыкновенно царь указывал по возникшему делу «учините собор» и открывал его э, в столовой избе или в Грановитой палате, тем, что сам говорил на соборе или по его приказу и в его присутствии думный диак читал всем людям вслух письмо или речь с изложением предмета, который подлежал соборному обсуждению. Так на соборе 1634 года было объявлено, что для продолжения войны с Польшей нужен новый чрезвычайный налог, без которого государевой денежной казне быть не уметь. Царское предложение оканчивалось заявлением собору что государь, то ваше вспоможение учинит памятно и николе не забытно и вперед учнет жаловать своим государским жалованием во всяких мерах. Все соборные чины, среди которых незаметно городовых, в ответ на прочитанную речь говорили на соборе, что они денег дадут, смотря по своим пожиткам, кто, кому мощно дать. Вот и все, выходит, как будто вопрос порешен был одним днем, на одном общем заседании, в один присест, и через шесть дней для сбора нового налога со всяких людей царь учредил комиссию из боярина, Окольничева, чудовского архимандрита и двух дьяков. Но по соборному акту 1642 года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 от гостей и сотен гостиной и суконой, наконец, от московских черных сотен и слобод. В таком порядке записки и помещены в акте собора вслед за поименным перечнем 192 соборных выборных. По сказкам оказались выборные дворяне от 43 уездных городов вместо 42 обозначенных в перечне. Разница произошла от того, что в подаче записок не участвовали выборные дворяне от восьми городов, поименованные в перечне, зато участвовали выборные от девяти городов, там не упомянутых. Трудно объяснить, как это случилось. Можно заметить, что в составлении записок участвовали не одни выборные городовые дворяне, но и их земляки, случившиеся тогда в Москве по делам службы. Так, в записке трех городов значатся... Лушане, который здесь, на Москве, тогда как в перечне от города Луха поименован всего один выборный. Да и городовые дворянские депутаты, поименованные в соборном перечне, кажется, не были вызваны на соборы своих городов, а выбраны в Москве из дворян, отбывавших здесь очередную службу. Указ о созыве собора состоялся 3 января, а с 8 января началась уже подача сказок. Этой спешностью объясняется и отсутствие на соборе выборных от городовых посадов. Записки выборных имеют внутреннюю связь между собою. Одни заимствуют из других мысли, отдельные выражения, целые места. Этим вскрывается ход соборных совещаний. Выборные собирались где-то и как-то по группам, совещались, обменивались мыслями с другими, по их сказкам пополняли и изменяли свои записки, Итак, сказка 23 -го городов во многом сходна с запиской 16 а мнение Черных Сотен и Слобод составлено по сказке гостей и обеих высших сотен с надлежащим применением к классу. Между тем, общих соборных совещаний незаметно, и общий соборный приговор не состоялся. Вопрос решен был царем с боярами и решен отрицательно, вероятно, под влиянием угнетенного тона поданных записок. Азова от казаков не принимать, с турками и крымцами не воевать, потому что денег нет и взять их не с кого. Их политический характер. Не все соборы шли, как в 1642 году, но подробный соборный протокол этого года помогает уяснить политическое значение соборов XVII века.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 кто как может государеву службу служить, чтобы никакого в человек в избылых не был. Но указ о разборке дворян и о рассылке грамот по городам с извещением о соборном приговоре и с приказом служилым людям готовиться к походу, лошадей кормить и запас пасти, государе, отец и сын издали, говоря с бояры, по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 Это соборы 1618 года по поводу движения королевича Владислава на Москву, 1648 года по делу об уложении и 1650 года по поводу Псковского мятежа, когда правительство хотело воспользоваться нравственным влиянием собора на мятежников. Всего чаще и внушительнее напоминало правительству о земском соборе пустота казны,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 Выборные, жалуясь на управление, давали деньги, но не требовали, даже не просили прав, довольствуясь благодушным, ни к чему не обязывавшим обещанием, то вспоможение учинить памятно и николе не забытно, и вперед жаловать своим государским жалованием во всяких мерах. Очевидна мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях правомерности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 Между тем эпоха усиленной деятельности земских соборов совпала со временем упадка земских учреждений, подчинение их приказной власти. Законодательная деятельность при новой династии потекла двумя встречными струями. Правительство одной рукой разрушало то, что создавало другой. В то время, когда земских выборных призывали из уездов решать вопросы высшего управления, рядом с боярами и столичными дворянами, их уездных избирателей отдавали во власть этих бояр и дворян. Приказный центр становился убежищем земского начала, когда в земском уезде хозяйничал приказный. Такое же противоречие обнаружилось и с другой стороны. Вскоре после того, как начал действовать совет всяких чинов-людей, создавший новую династию, почти все сельское население, 85%, а с дворцовыми крестьянами 95%, выведено было из состава свободного общества, и его выборные перестали являться на земские соборы, которые через это потеряли всякое подобие земского представительства. Наконец, с обособлением сословий и настроение отдельных классов пошло в розь. Их взаимные отношения разлаживались. На соборе 1642 года послышалось полное разноголосица мнений и интересов. Освященный собор на вопрос о войне дал стереотипный ответ, что на то дело ратное рассмотрение его царского величества и государевых бояр, а им государевым богомольцам, то все не за обычай. Впрочем, в случае войны обещал дать на ратных людей по силе. Стольники и дворяне московские, верхи дворянства, будущая гвардия, кратко отписались, предоставив государю решать вопрос о войне, об изыскании ратных людей и средств на войну, а казакам велеть удерживать Азов, послав им в помощь охотников. Дворяне Беклемишев и Жалябужский – посовестились присоединиться к отписке своей братьей и подали рассудительно составленную записку, решительно высказавшись за принятие Азова и за уравнительную разверстку тягости предстоящей войны между всеми классами, не изъемля и монастырей. Наиболее сильные голоса послышались с низов общества, представленного на соборе. Две записки городовых дворян 39 центральных и южных уездов – настоящие политические доклады с резкой критикой действующих порядков и с целой преобразовательной программой. Они полны горьких жалоб на разорение, на неравномерное распределение служебных тягостей, на льготное положение столичных дворян, особенно э, служащих по дворцовому ведомству. Бельмом на глазу сидело у городового дворянства московское дьячество, разбогатевшее неправедным мздоимством и настроившее себе таких палат каменных, в каких прежде и великородные люди не жевали. Городовое дворянство просило распределять служебные повинности землевладельцев не по пространству земли, а по числу крестьянских дворов, Точно счесть сколько, за кем крестьян в поместьях и вотчинах отчинах, пересмотреть земельные богатства духовенства, пустить в оборот на нужды государства лежачую домовую казну патриарха, архиереев и монастырей. Дворянство готово работать против врагов головами своими и всею душой, но просят собирать ратных людей со всяких чинов, только не трогая его крепостных людишек и э крестьянишек. Свои жалобы и проекты дворянства завершает резким порицанием всего управления. А разорены мы пущи турских и крымских басурманов московскую волокитую и от неправд, и от неправедных судов.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 порядки им заведенные никуда не годятся, службы и налоги им требуемые, людям не в мочь, правители им поставленные, все эти воеводы, судьи и особенно диаки своим мздоимством и насильством довели народ до конечного обнищания, разорили страну пуще татар, а богомольцы государевы, духовные власти, только копят свою лежачую казну, то наша холопи мысль и сказка. Недовольство управлением обострялось сословным разладом. Общественные классы не единодушны, недовольны своим положением, сетуют на неравенство в тягостях, новую тягость верхние стараются свалить на нижние, торговые люди колют глаза служилым, их многими поместьями и вотчинами, а служилые торговым людям их большими торгами –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 В письменных сказках теперь, как и на соборе 1642 года, гости и торговые люди гостиной и суконной сотни, также черных сотен и слобод московских, сказали многодельного, обстоятельно вскрыли наличные экономические отношения в стране, их не складицу.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 Полнилось. А ныне, жаловались торговые люди, всякими большими и лучшими промыслами и торгами, презрев всякое государственное правление, завладел духовный и воинский, и судебный чин, архиереи, монастыри, попы, всякие служилые и приказные люди торгуют в тарханах беспошлино, чего чинится государеву немалая тщета, а казне в пошлинах и во всяких податях великая убыль.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 Этим указывалось земскому представительству новая дальнейшая задача. Оно возникло из смуты, чтобы восстановить власть и порядок. Теперь ему предстояло установить порядок, которого не умела создать восстановленная власть, устроить общество, как прежде оно устроило правительство. Но была ли под силу собору?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 Сословная разрозненность, наконец, неспособность к выполнению дальнейшей задачи, ставшей на очередь, таковы наиболее заметные условия непрочности Земского собора. Ими объясняется и прекращение его деятельности, постепенное замирание соборного представительства. Я уже не говорю о низком уровне политических понятий, привычек и потребностей, как бы сказать, политической температуры уровни, при котором мерзнет всякое государственное учреждение, назначенное своей природой возбуждать дух свободы, это условие лежит в основе всех остальных, как оно же допустило все неудачные или вредные нововведения, которыми новая династия начала свою деятельность. Действие перечисленных условий обнаруживается в постепенном распадении состава Земского собора, которое... Началось очень рано. Уже на соборах, следовавших за избирательным 1613 года, оно обозначилось исчезновением выборных от духовенства и сельского населения. Тогда собор утратил значение земского, всесословного, стал представлять службу и посадское тягло, а не землю. Но и это упрощенное, оторванное от всенародной почвы представительство, иногда еще не было. Обрубалась. По нужде или по усмотрению правительства, не тревожи городовых посадских, призывала на совет только выборных от столичных чинов до да тех городовых дворян, которые в ту минуту по делам службы находились в Москве, а на соборе 1634 года, установившем чрезвычайный всеземский сбор со всяких людей и, между прочим, пятую деньгу, падавшую преимущественно на посадское население выборных от городовых посадов не видим. Так земский собор разрушался снизу. От него отваливались нижние коренные земские его элементы, выборные от местных областных обществ, духовных, тяглых городских и сельских, даже служилых, и земский собор теряя представительное значение, поворачивал назад к старому типу XVI века к должностному собранию столичных чинов, служилых и торговых, так как и торговые и столичные чины соединяли в себе тягло с казенной службой. На соборе 1650 года также не было городовых посадских гласных, а столичных торговых тяглах людей представляли должностные лица, старосты и как это бывало на соборах XVI века. Рядом с территориальным сокращением соборного состава шло и социальное его разложение. Правительство взамен Земского собора обращалось к такой форме совещаний, которая отрицала самую его идею. Известному государственному вопросу оно придавало специальное, ведомственное или классовое значение, и для обсуждения его призывало по выбору или по должности представителей только одного класса, которого по его воззрению вопрос ближе касался. Так в 1617 году английское правительство обратилось к московскому с предложениями о позволении английским купцам ездить Волгой в Персию и о торговых льготах и концессиях. Боярская дума отвечала на эти предложения, что теперь такого дела решить без совета всего государства нельзя ни по одной статье, но совет всего государства ограничился опросом одних гостей и торговых людей города Москвы. Даже на общем земском соборе иные вопросы разрешались не всем его составом. Так упомянутое соборное постановление о служилых вотчинах было принято государем и думой по совещанию с духовенством и служилыми людьми без участия представителей других классов. С 1654 года земский собор не созывался до смерти царя Федора, апрель 1682 года. Государственные дела чрезвычайной важности решались государем с Думой и освещенным собором без земского так в 1672 году, когда грозило страшное нашествие султана, чрезвычайные сборы назначены были по приговору государя только с Думой и высшим духовенством. В 1642 году подобный случай даже менее важный заставил созвать земский собор. Зато теперь правительство все чаще обращается к сословным совещаниям, и они остаются единственной формой участия общества в правительственных делах. За 1660-1682 годы известно не менее семи таких обращений правительства к сословным выборным. В 1681 году по вопросу о военной реформе призваны были на совещания под председательством боярина князя Голицына выборные от служилых чинов, на все остальные сословные совещания по финансовым вопросам призывались выборные лишь от тяглых людей. Так само правительство разрушало Земский собор, заменяя или, точнее, подменяя земское представительство ни к чему не обязывавшими особыми совещаниями со сведущими людьми, превращая общее государственное дело в специальный классовый вопрос. Что сделал собор? Так история Земского собора в XVII веке есть история его разрушения. Это потому что он возник из временной потребности безгосударной земли выйти из безнарядия и безгосударья, а потом держался на временной потребности нового правительства укрепиться в земле. Новые династии классом, на которые она опиралась духовенству и дворянству, Земский собор был нужен, пока земля не оправилась от самозванческой встряски. По мере успокоения слабела и правительственная нужда в соборе. Однако следы его деятельности были долговечнее его самого. Явившись в 1613 году учредительным и всесословным собранием, он создал новую династию, восстановил разрушенный порядок, два года слишком заменял правительство, готов был превратиться в постоянное учреждение. Потом по временам получало законодательное значение, впрочем, ничем не укрепляемое. Собирался при царе Михаиле не менее десяти раз, иногда из года в год. При царе Алексее только пять раз, и то лишь в первые восемь лет царствования. При этом постепенно уродовался, теряя один свой орган за другим. Из всесословного превращаясь в двухсословный и даже односословный дворянский. Наконец распался на сословные совещания следующих людей и, ни разу не был созван при царе Федоре. Дважды собирался наспех в кое-каком случайном составе в 1682 году, чтобы посадить на единодержавный престол рядом обоих его младших братьев и впоследствии раз созван был Петром в 1698 году, чтобы судить царевну-заговорщицу Софью. Будучи не политической силой, а правительственным пособием, собор не раз выручал правительство из затруднений, оставил по себе слабый законодательный след в нескольких статьях уложения подержался некоторое время в политическом сознании московских торговых людей а потом скоро был забыт, И только крепкая историческая память Поморского Севера сохранила о нем смутные воспоминания, рассказывая в Былине, как царь Алексей Михайлович, тот самый, который в шутку писал, что всегда мирских речей слушают, но который, собственно, и заморил Земский собор, как этот царь слобного места в Москве обращался к своим подданным. Пособите государю думу думайте надо думать крепка дума не продумайте обзор сказанного земский выборный собор входит в жизнь московского государства случайно по механическому толчку какой дало пресечение старой династии и потом появляется эпизодически от времени до времени на нем впервые земля народ, Выступает на правительственную сцену, когда на ней не стало правительство. Появляется и после, когда восстановленное правительство чувствовало нужду в помощи земли, народа. Бедствия смутного времени соединили последние силы русского общества для восстановления разрушенного государственного порядка. Представительный собор был создан этим вынужденным общественным единодушием и поддерживал его. Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть. В этом его отличие от западноевропейского представительства. Но создав и поддерживая власть, собор, естественно, становился до времени ее участником и со временем мог стать в силу привычки постоянным сотрудником. Помешало то, что нужды восстановленного государства при правительственном способе их обеспечивали Удовлетворение расстроили вымученное бедой общественное единодушие, заставили разбить общество на обособленные сословия и при этом отдать большинство крестьянства в крепостную неволю землевладельцам. Это лишило земский собор земского характера и сделало его представительством только верхних классов а в то же время разъединила и эти классы, политические и нравственно, Политические неравенством сословных прав и обязанностей, нравственно, вытекавшим отсюда антагонизмом сословных интересов. С другой стороны, испытания смутного времени и усиленной деятельности Земского собора при царе Михаиле не расширили политического сознания в обществе настолько, чтобы сделать земское представительство его насущной политической потребностью и превратить собор из временного вспомогательного средства правительства в постоянный орган народных нужд и интересов. В обществе не образовалось влиятельного класса, для которого соборное представительство стало бы такой потребностью. С установлением крепостной неволи крестьян дворянство, поглощая в себе поярство, стало на деле господствующим классом. Но оно, помимо собора, нашло более удобный путь для проведения своих интересов, непосредственное обращение к верховной власти с коллективными челобитиями а боярско-дворянские кружки, преемственно обседавшие престол слабых царей, облегчали этот путь. Столичное купечество, усвоившее идею земского представительства, одно не было в силах отстоять ее, и их выборные в 1662 году жаловались, что по их представлениям мало что исполнялось. Так выясняются два ряда условий, помешавших соборному представительству упрочиться в XVII веке. Первое. Служа сначала опорой новой династии и вспомогательным органом управления, Земский собор становился все менее нужен правительству по мере упрочения династии и роста правительственных средств, особенно приказного чиновничества. Второе Общество, разъединяемое со словными повинностями и классовой рознью, при общей придавленности чувства права, не было в состоянии дружной деятельностью превратить собор в постоянное законодательное учреждение, огражденное политическими обеспечениями и органически связанное с государственным порядком. Значит… Земское представительство пало вследствие усиления централизации в управлении и государственного закрепощения сословий.